Когда опять пошли на работу, Емельян Кузьмич говорил Маркалавне: «Заведующий не прав. Надо было выяснить мальчонке, что есть вранье, что ложь и что фантазия, то есть игра воображения. С Пушкиным мальчонка прав. Тут ввязался шедший сзади с охапкой вешек инженер Вошкин. «Ведь я, Емельян Кузьмич, не врал!» Забежав вперед, начал он. «Я только... Ну это... Как его... Ну...» В общем, я не знаю, какое теперь слово сказать. Не знаю, как высказаться вам. Я не врал. Я маленько подвирал, чтоб складно. Например, в лесу был я? Был. Мужика с конем встретил? Встретил. Это все было. И Мильтон был. В остальном маленько подвирал. Для красы. Кое-что из книжек. Кое-что выдумал. Еще во сне приснилось. Что ж, разве это вредно? Ничуть, ничуть. Оба педагога проговорили в раз, и Марколавна крепко пожала своей потной рукой жилистую руку Емельяна Кузьмича. — Наоборот, — сказал Емельян Кузьмич, — выдумка, в особенности для изобретателя, как ты, очень полезна. Даже необходима. Выдумка, то есть воображение, всегда идет впереди факта. — Ты знаешь, что такое факт? — Знаю, — с готовностью ответил инженер Вошкин и переложил вешки на другое плечо. «Когда хулиган украдет у бабы курицу, тогда будет факт», – педагоги засмеялись. Вот и начальный пункт, откуда должна пойти съемка. Ребята быстро освоились с вешанием линии, и к вечеру магистраль на протяжении двух верст была готова. На другой день освещалась река, то есть ставились вешки в каждом малейшем ее изгибе по обоим берегам. На третий день приступили к съемке. При мензуле с наколотым на доску листом Александрийской бумаги и солидадой работал инженер Вошкин. В сущности, план чертил Емельян Кузьмич, а мальчонка, окруженный малышами, только помогал. «Ну, гляди, делаем на планшете точку. Она соответствует точке земли, на которой мы стоим, то есть началу магистрали». Ну, смотри. Покрывает. чик в чик Теперь проводим карандашом по краю Алидады черту. Теперь откладываем на черте длину магистрали от начальной точки до первого угла. Ребята, справьтесь в пикетажной книжке, какая длина первой линии. 39 метров! 39 метров! Ребята стали совать Емельяну Кузьмичу записную книжку. К вечеру. Часть плана была готова. Полученный чертеж куска реки привел инженер Вошкина в искреннее восхищение. Детвора же разбиралась в этом деле туго. Тоже хвалили, тоже восторгались, но уже так, с недоверчивой хитринкой, за компанию с другими. А где же лодочка на плане? А где же деревца? А где же рыбка в речке? На перебой сыпали они. К детям примкнули и крестьянские ребята. Через такое содружество была большая поддержка питанию казённые детворы. Бабы приносили на обед хлеб, картошку, молоко. На, тяжело, Анны, ешьте, и наши-то озорники возле вас чем-нибудь хорошим призаймутся. Через три недели весь план был в черне закончен. Иван Петрович решил произвести с детьми подворную переписку населения, скота и инвентаря. Дело было нетрудное. В деревне всего дюжина дворов, но зато полезная. Дома, ребята, осенью будем обрабатывать статистические данные, будем графики чертить и напишем дельную работу. Емельян же Кузьмич сказал, а мы зимой раздраконим свой план в красках, потом все подпишемся и пошлем в Москву на выставку, может быть, получим похвальный отзыв. Вдруг инженер Вошкин, Громко закричал, будто в лесу перед живорезом. Емельян Кузьмич, а давайте на будущее лето всю ессе-серию снимать. А в Крым не увентишь? Кто? Я? возмутился инженер Вошкин и с жаром в сердце, с огнем обиды в сверкающих глазах стал уверять. Да не в рот ногой, не в ноздрю пальцем, чтобы я в Крым самовольно, забудьте и думать. Верно? Нет? Заметано.